любимый был у меня любимый чероплет был довсплыл да даже своего человеческого века не прожил погиб и дочка была раньше еще до него тоже умерла четыре годика от мора не было меня с ней рядом не успела спасти и венец их не вернет люди они были Если ушли куда, нам нет туда дороги. Им обратно нет возврата. Так зачем же ты? Неоконченный вопрос повис в воздухе. Геннадий тихо и хрипло засмеялся. Она у нас идейная. Она же теперь светлая, как ты. Убивает только из высоких соображений. Циц! Кровосос! Арина сверкнула глазами и тут же ровным голосом подтвердила он правду говорит антон я ведь светлость стала осознанно по велению разума а не души можно так сказать надоели мне темные никогда от них ничего хорошего не видела в инквизицию думала податься да слишком много на мне висело да и не люблю я их ханжей самодовольных извини эдгар к тебя конечно Это уже не относится. Я ведь тогда и впрямь в Сибирь уехала. Жила в Томске. Хороший город, тихий, к свету располагает. Работала по старинке, колдуньей. Объявление в газету дала, когда из дозора проверять приходили. Шарлатанкой притворялась. Мне-то нетрудно рядового дозорного вокруг пальца обвести А потом на том себя поймала, что делаю только добрые дела. Мужей, женам возвращаю, только если любовь еще жива, если и впрямь вижу, что от того всем лучше будет. Болезни лечу, пропавших ищу, молодость возвращаю, чуть-чуть. Тут ведь главное капельку магии приложить, а остальное — веру в себя вселить, заставить здоровый образ жизни вести. И ни одного сглаза, ни одного приворота к нелюбимой Я и решила, хватит мне в темные-то игры играть. А для того, чтобы иному цвет сменить, знаешь, что требуется? Я покачал головой. Требуется что-то огромное, важное придумать. Не просто так. Делал целый год добрые дела, стал светлым, творил зло, стал темным. Нет! Что-то такое нужно, чтобы все в тебе перевернуло, чтобы оно все предыдущее, что ты в жизни сотворил, обеляло или, напротив, перечеркивало. — Мерлин попался на избиение младенцев? — спросил я. — Думаю, что да, — кивнула Арина. — На чем же еще? Уж очень ему хотелось царство справедливости и благородства на земле создать. Затем и Артура пествовал. Как можно церемониться ради великой-то цели? А тут в линиях вероятности младенец, что вырастет и разрушит все королевство. Не желая тогда знать, что Мерлин думал и чего хотел, не могла. Но в тот миг, когда Мерлин решился ради своей мечты погубить невинных, умер великий светлый маг, а родился великий темный. Опять Ура-Борос. Жизнь в смерти и смерть в жизни. Действительно ли все так просто у Арины? Надоело быть темной? Потянуло на добрые дела, вот и светлая. Перевоспиталась, будто старуха шапокляк, да и стала на другую сторону. Или тут еще в чем-то дело? тех долгих и сложных отношениях, что связывали ее с Гессером, в их совместных интригах, когда светлый мак и темная ведьма шли к одной и той же цели. Склонил ли ее Гессер к свету, или Арина поняла, что между ее тьмой и светом Гессера не такая уж и большая разница? Не знаю. И тут уж она не ответит. Как не ответит и на вопрос, знали ли Гессер и Завулон ее планы загодя, ведя свою игру, позволяя последнему дозору тянуться к наследию Мерлина. «А как с Эдгаром сошлась? Не секрет?» Эдгар молчал. Что-то шептал, видимо, залечивал по мере возможности травму. «Какой уж теперь секрет...» Арина посмотрела на своего соратника и, похоже, любовника. Он меня все-таки выследил. Дело принципа это для него стало. Выследить-то выследил, только к тому моменту ему уже не выслужиться хотелось. Жена у него погибла. Он узнал про последний артефакт Мерлина и хотел его добыть, а для этого самый простой путь — стать высшим и не просто высшим, нулевым, как Мерлин. Эдгар думал, я сумею Фуаран восстановить. Тут он меня немного переоценил. Но вот рассказ про венец всего мне понравился. Тогда мы с ним союз и заключили. Я кивнул. Да, похоже, так оно и было. Эдгар уже, одержимый идеей добраться до артефакта, нашел Арину, Вместе они кооптировали в свой последний дозор, жаждущего мести Саушкина, и начали работать. Имеющий доступ к самому обширному хранилищу магических амулетов «Инспектор», очень умная ведьма, ставшая светлой, сходящий с ума от тоски по сыну и жене, высший лампир. Грустная у них вышла компания. И страшная. «Не боишься, что венец станет твоей ошибкой, Арина, как Мордред стал ошибкой Мерлина?» «Боюсь», — сказала она. «Есть такое». «Ну так что? Ошиблись мы или нет, тебя в полон беря?» «Придумал, когда быть венец всего?» «Да», — сказал я. «Про седьмой слой это Мерлин запутывал». Живому, не будучи нулевым, в царство мертвых не войти. Ушедших, без всякой злобы поправил Геннадий. Ушедших, а не мертвых. Почему это его так задевает? Потому что и он не жив. Тоже думаю, что не войти, кивнула Арина. Был бы Фуаран, сумела бы потянуть Эдгара до нулевого. А без книги трудно. Что-то вспомнила, что-то заново смогла написать, кое-когда вышел, подтянула. Видно, не хватает мне искусства с самой фуаран тягаться. И что ты удумал. Венец всего на пятом слое, сказал я. Вы могли его взять еще две недели назад. Арина прищурилась, глядя на меня. А я стал рассказывать все то, что плел Эдгару и Геннадию в самолете. Про шаг назад, про голову и хвост, про голема. — Врёшь ведь, не бойся, — задумчиво сказала Арина. — Складно так, но как-то просто, для самого Мерлина, а? Что скажешь? — Тоже думаю, что врёт, — неожиданно поддержал её Геннадий, в самолёте никак не проявлявший недоверия. — Дочку надо было брать. «Гена, пусть тебе в страшном сне не привидится эту девочку тронуть!» Негромко сказала Арина. «Ясно».